сконфузился. В горнице сидел Брэде Ольсен, их сосед. Никто другой, как он. Сидел и пил кофе. Ингер вовсе и не спала. Оба сидели, разговаривали и пили кофе. А вот и Исаак, ласково сказала Ингер, встала, налила и ему кофе. Добрый вечер, сказал Брэде, и был также очень любезен. Исаак сразу приметил, что Брэда хорошо кутнул на прощание с рабочими, тянувшими телеграф. Видно было, что он не выспался. Но это ничего не меняло. Он улыбался и был ласков. Разумеется, он прихвастнул. Собственно говоря, ему некогда возиться с этой телеграфной работой. У него ведь на руках хутор. Но никак нельзя было отказаться. До того пристал к нему инженер. Окончилось все тем, что Брэда пришлось согласиться и взять место инспектора на линии. Не ради платы, конечно, Брэда мог намного больше заработать в селе, но не пристало ему упрямиться. И вот теперь у него на стене висит маленькая блестящая машинка. Довольно занятная машинка, что твой телеграф. Исаак при всем желании не мог злиться на этого хвостунишку и лентяя. К тому же уж очень полегчало у него на душе от того, что он застал нынче у себя дома соседа, а не чужого человека. Исааку были присущи мужицкая уравновешенность, несложные мужицкие чувства, мужицкая устойчивость и медлительность. Он поддакивал Бреда и, покачивая головой, слушал его легковесную болтовню. «Не нальешь ли еще чашечку кофе для Бреда? спросил он Ингер. И Ингер налила ему еще кофе. Ингер рассказала им про инженера. Какой он необыкновенно добрый человек! Он просмотрел рисунки и тетрадки мальчиков и сказал, что возьмет Элисеуса к себе. «Возьмет к себе?» переспросил Исаак. «Да, в город. Хочет, чтобы он писал у него. Так ему понравились его рисунки и писания, что он порешил сделать его конторщиком в своей конторе». «Вот что?» — сказал Исаак. «А ты как думаешь? Ему уж пора конформироваться? По-моему, это здорово». «По-моему, тоже», — сказал Бреда. «И насколько-то я знаю инженера». Ежели он сказал такое слово, то так и сделает. «Нам не обойтись здесь без Элисеуса», — сказал Исаак. После этих слов стало как-то тихо и скучно. Да, с Исааком трудно столковаться. «А если мальчик захочет уехать», — сказала, наконец, Ингер, «и если у него хватит ума, чтобы выбиться в люди», Снова тишина. Но тут Брэда сказал, улыбнувшись. Инженер, верно, хотел взять и кого-нибудь из моих. У меня их много, но старше у меня Барбру, а она девочка. Барбру у вас умница, из вежливости заметила Ингер. Да уж, в грязь лицом не ударит, сказал и Брэда. Барбру толковая, расторопная девушка. Теперь она поступит к Ленсману и будет у них жить. Она поступит к Ленсману? Да, пришлось согласиться. Жена Ленсмана все равно бы не отстала. Давно наступило утро, и Брэда собрался уходить. У меня в вашем авине сундучок и фуражка, если только парни не утащили с собой, пошутил он а время шло. И, разумеется, Элисеус уехал в город. Ингер поставила на своем. Сначала он пробыл там год, конфирмировался, а после этого прочно обосновался в конторе у инженера, все больше и больше преуспевая в писании бумаг. «А что за письма?» посылал он домой. «То черными чернилами напишет, то красными...» Чисто картины. А уж какие складные, какие речистые. Изредка он просил денег,